Глава 16. «Она кривая!» Я еще раз присмотрелась к горке из оладьев и попыталась вилкой подправить ее. А теперь кривая в другую сторону. Тоня была беспощадна. Я бросила вилку на стол и схватилась за волосы. «Да что такое! Всё косо и криво!» Похоже, я слишком многое себе нафантазировала. Думала, что хватит всего лишь желания. Сказала я упавшим голосом. «Сашка, соберись!» Скомандовала Тоня. «Ты быстро сдаешься, подруга. Ведение блога — та же работа по графику. Так что, учитывая твою выдержку у Каракина, уж ты точно справишься с дисциплиной». Я зарычала и вздернула руки вверх, сжав в кулаки. «Ты права. Ты права, Тонь. Сейчас соберусь». Я еще раз посмотрела на оладьи и достала из холодильника приготовленный шоколад. У меня еще оставались кондитерские запасы, которые я перевезла с собой на новую кухню. Взяв небольшую плитку, я разломала ее и положила около оладьев с клубникой, придавая еще больший беспорядок блюду. Вот, теперь ничего не бросается в глаза. Можно фотографировать? Тоня мастерски отчёлкала кадры, И вывела их сразу на мой ноутбук. За этот агрегат мне нужно было внести еще два платежа. Но с новой зарплатой я смогу закрыть кредит сразу. Как же хорошо, когда есть финансовая стабильность. Все, Выдохнула подруга и уселась на стул. Материал наполовину подготовили. Сделаем еще несколько заходов в другие дни. Потом покажу тебе, как монтировать и обрабатывать. И уже через месяц можно будет начинать твой футблок. Я осмотрела кухню и улыбнулась. Такой дорогой фон даст мне бонусных очков и привлечет внимание. Я не хотела, чтобы в кадр попадал весь интерьер, поэтому мы выбирали хитрый ракурс Эстонии, чтобы максимально размывать фон, но при этом чтобы ощущался стиль. Не верится. И такое странное чувство внутри. Предвкушение. Да, протянула я счастливо. «Будто ты наконец-то что-то создал. Ты поэтому снимаешь обзоры?» «Ага», — сказала тони уже схватив оладушку. «Они у тебя просто божественные. Не могу сдержаться». Я подвинула тарелку к подруге, а сама облокотилась локтями на стол и подперла щеки, наблюдая, с каким аппетитом она уплетает мою готовку. Сначала я снимала косметику, чтобы отвлечься. Я уставала от всех этих цифр, от постоянной ответственности. Но потом я стала их снимать, чтобы менять свои облики через макияж, разбирать все новинки, рассказывать про все эти палетки, тюбики, туши, помады. Оно все такое женственное, почти игрушечное. Я называю косметику игрушками взрослых женщин. И как-то все постепенно пошло, и я стала жить на два своих мира, реальный и виртуальный. «Ты не думала заниматься только косметикой?» Я задавала этот вопрос с периодичностью в один год. И Тоня всегда отвечала. «Я люблю свою работу, хоть и устаю иногда от нее. Но я человек чисел, а блок помогает мне реализовать мою потребность в творчестве». Все, больше не буду тебя спрашивать об этом. Давай я сделаю легкий обед, и мы переберемся в мою комнату». «Кстати, о твоей комнате». «Громов тебе действительно разрешил снимать и меня пригласить?» «Тоня, ты думаешь, я врушка, что ли? Я бы тебя даже в лифт провести не смогла, если бы Кирилл не дал на то указание. Это тебе не ник, тут настоящая крепость». «Я вижу», — поводила бровями Тоня и хитро улыбнулась. «Пообедаем и покажешь мне квартиру. Обещаю ничего не трогать». «А вот не хочу», — надула я губы. «Саш...» «Да ты сама еще не ходила!» — засмеялась Тоня, раскусив меня. «Мы же любопытные. Неужели не хочешь узнать о самом Кирилле Громове чуть больше? А это обязательно? Узнавать его больше?» Что-то мне стало неспокойно на сердце. С одной стороны, мне ужасно хотелось заглянуть под броню такого мужчины. Но с другой... Я боялась разочароваться в нём. Хотя кто он мне? «Всего лишь брат близкого друга». Тоня прищурилась. «Тебе он нравится. С чего ты взяла?» «Ну, хотя бы с того, что тебе отказало любопытство», — подмигнула Тоня. «Тонь, он Вер», — напомнила я очевидные вещи. «Он мужчина, Саша, и очень харизматичный». Тоня зависла на секунду в своих мыслях, нахмурилась. «Слушай». Огромного точно не было на том злосчастном мероприятии. Нет, там была только команда Потапова и его гости. Странно, ответила Тоня и постучала пальцем по губам. Они же друзья не розли вода. Может быть, был занят, пожала я плечами. Что тут такого? Ничего, как-то натянуто улыбнулась Тоня. Я видела, что у нее в голове явно родилась какая-то идея которой она не собиралась со мной делиться. «Ладно, захочет, сама расскажет. А я пока приготовлю обед и подумаю, как реабилитировать себя на ужин». Сегодняшний завтрак мне вспоминать не хотелось. После обеда я все таки пошла показывать квартиру. Тони и правда ничего не трогала, но все крайне внимательно осматривала, чуть ли не носом по поверхности водила. «У Кирилла есть вкус». Заключила она, когда мы подошли к его двери в спальню. «Он минималист», — ответила я. «Хочешь сказать, что выкинь я половину своих вещей, и я тоже буду стильной?» «Тоня, у тебя и без этого все хорошо со вкусом. Ты мне зубы не заговаривай. Давай, показывай спальню Вера». Я замялась. Внутри меня боролись любопытство с ответственностью. «Саш, да мы не будем заходить». Только заглянем одним глазком. «Двумя. Один твой, другой мой. И все. Обрубила я, и, не дожидаясь ответа от подруги, приоткрыла дверь. Мы втиснули свои головы в проем и замерли. Спальня была хоть и минималистичной, но уютной, в приглушённых серо-кофейных тонах. Нос защекотал знакомый аромат свежести. И снова в моей голове возникло странное ощущение дежавю, Вон на той прикроватной тумбочке лежит планшет и стоит фигурка тигра из дерева. А еще под покрывалом лежит веселая подушка в виде спанчбоба. Я задержала дыхание и вошла в спальню. Мне было жизненно необходимо проверить свои возникшие образы. Фигурки тигра на тумбе не обнаружилось. Зато лежал планшет. Я провела рукой по покрывалу и поняла, что и веселой подушки там нет. «Саш, всё хорошо?» Взволнованно спросила Тоня. Все в порядке. Просто, знаешь, такое странное чувство возникло, будто я знаю эту комнату». Я посмотрела на подругу, но показалось. Тони серьезно посмотрела на меня, но почти сразу улыбнулась и приобняла за плечи. «У меня иногда такое же чувство бывает. Не переживай. Но раз ты зашла, то и я тогда зайду». «Мне очень интересно узнать, какой парфюмерией пользуется сам Громов». Она юркнула в комнату, а я не успела ее остановить. «Тоня!» — зашипела я на подругу. Но та проворно откатила двери гардеробной и вошла внутрь. Я же так и осталась стоять у кровати. «Классика!» — услышала я разочарованный голос Тони. «Ничего интересного!» «Тогда выходи!» — с нажимом проговорила я и всё-таки решила заглянуть. Тоня, наклонившись над выдвинутым ящиком, с любопытством разглядывала разложенные галстуки. «Ты же ароматы смотрела!» «А теперь галстуки!» «Здесь тоже классика!» Улыбнулась мне Тоня и аккуратно задвинула ящик. «Неинтересно. Пошли лучше в твою комнату». Она подтолкнула меня вперед и почти силком вывела из комнаты, а потом сама же закрыла дверь. Дверь в мою комнату она открыла так же сама и сразу же уселась в удобное кресло около окна в пол, закинув ноги на пуфик. «Обалдеть, Сашка, тут просто рай. Знаешь, как я мечтаю вот о таком же окне до самого низа. Чтобы с утра встал, расшторил, а там парк, птички поют. Не расслабляй булки, ты мне еще обещала с контент-планом помочь и с программами». Напомнила я подруге, которая, похоже, собиралась ночевать в этом кресле. «Мне еще ужин готовить, так что поторопись!» Ударила я мягкой подушкой по ее ногам. «Дай хоть минутку покайфовать, ты-то тут останешься, а мне ехать домой в мою обычную панельку». «У меня тоже не на всю жизнь эта райская жизнь. И не забудь, ты мне обещала помочь с документами для Деддома. Тоня сразу же села прямо и переспросила. «Саш, ты ж понимаешь, что тебе не дадут опеку? Не сейчас!» Я опустила глаза и села на самый край кровати, обняв подушку. «Но и три года я ждать не могу. Может, я смогу убедить, что беременность не помешает?» Тоня встала и подошла ко мне, чтобы сесть рядом. Ее теплая рука сжала мое плечо. «Мы обязательно попробуем, Саш. Главное, не переживай». И блогом сейчас займемся. Если сможешь его быстро раскрутить, то это тоже будет для тебя плюсик в корму. Самозанятая мама звучит современно. Тогда я за ноутбуком, а ты возьми вон ту большую тетрадь и ручки. Только чур поясняй все простым языком, чтобы я с первого раза усваивала. А ты поменьше огромове, думай, тогда все стаканится в голове. Подколола меня Тоня. А я и не думаю. Только об ужине для него. Кивнула головой и фыркнула. Мы рассмеялись. Признавать не хотелось, что Кирилл действительно стал постепенно отвоевывать пространство в моей голове. Понять бы, когда это началось. И с чего? Мы же совершенно разные. Времени в обрез. Глянула Тони на свои смарт-часы и быстро схватила тетрадь с ручками. «Не хочу тебя задерживать. Открывай таблицу, что я выслала». Кирилл. Макс все аккуратно распаковал и выставил на мой журнальный столик камеру и все дополнительные атрибуты. Чехол, зарядка, дополнительная вспышка. Давай быстро объясню, что тут и зачем. Я стоял около столика и наблюдал за быстрыми движениями Макса. Тот принялся рассказывать и показывать, на что способен этот недешёвый гаджет. Я же пытался это хоть как-то запомнить чтобы не выглядеть перед Сашей полным дураком. Но после того, как Макс стал заливать про стабилизацию, я поднял ладонь и скомандовал. «Остановись, дьявол! Ты серьезно думаешь, что я это все запомню за час? Я не увлекаюсь фотографией, Макс!» Макс принялся обиженно складывать технику обратно в коробку. «Ты же гений от природы! Мог бы и постараться запомнить. Я вообще-то твой проект бросил и примчался. «Не за спасибо», — хмыкнул я. Макс встал с дивана и криво улыбнулся. «Какой же ты меркантильный, Кир. Я ж ради высоких целей, а не чтобы в баре деньги спустить. Вообще-то я рассчитывал, что ты нас с Потапом угостишь, как закроешь проект века». Макс засмеялся. Еще на память жалуешься? Угощу, но не ждите в этом году. Работы до жопы» а ты меня просишь привести камеру, которая тебе нафиг не нужна». «Ладно, не злись. Камера нужна, но не для меня». Макс сразу завис, глядя на меня в упор. Мы не были особо друзьями, и он действительно работал на меня, курируя полностью все наши цифровые проекты. Но кроме Потапа на какие-то личные темы, я говорил только с ним. «Кирилл Викторович, неужели свершилось?» «Макс, иди, иди. Тебе же работать надо». «Я понял», — засветился от радости Макс. «И я искренне поздравляю». Я же толкал его в сторону выхода, даже дверь открыл. Но Макс схватился за косяк и снова обернулся ко мне. «Так бы сразу и сказал Кир, но я бы не понял, что ли. Бонусов никаких не возьму. Просто оплати камеру». «Ну ты даешь, Скрытный до ужаса!» «Ничего я не скрываю и не придумывай лишнего». Сдёрнул я бровь, но Макса уже было не остановить. Молчу, как рыба. Он закрыл свой рот на молнию и пожал мне руку на прощание. Я же беспокоился только об одном, что он так быстро раскусил мои мотивы. А если Саша почувствует неладное и начнет тогда меня избегать? На завтрак у нас была полная фиаско. Она так нервничала, что почти все спалила. Я же совершенно не знал, как поступить. По негласным законам, хозяин подчиненный, я должен был потребовать переделать работу. Но ведь это моя Саша. Как я могу ей что-то приказывать или требовать? Поэтому я просто съел все, что она приготовила, и поблагодарил за завтрак, а потом поле и улетел на работу. Мне кажется, она была готова расплакаться прямо над сковородой со скрэмблом. А я бы, при виде ее слез точно бы сорвался и натворил дел, после которых окончательно потерял бы крохи ее доверия. Нет, рано. Я вернулся к столику с камерой и достал с нижней полки бумажный пакет из ЦУМа, сложил туда всю технику и поставил на стеклянную поверхность. Да, лучше без упаковки чтобы казалось, будто я с работы привез. Может, кинуть туда еще что-нибудь? Я задумчиво обвел свой офис. Минимализм. Вот что я ценила в окружающем меня пространстве. И, естественно, ничего лишнего тут не было. Ладно, тогда кину туда галстук. Я стянул его с шеи и закинул в пакет, создавая искусственную неряшливость. Осталось только отрепетировать речь.